Глава 23. Лилиан. <музыка> Постель была смята, но Фредди не было. Лилиан несколько секунд постояла, застыв на пороге, не снимая руку с дверной ручки, с колотящимся сердцем. Где он? Она побежала наверх в другую спальню посмотреть там, а потом в ванную. Господи, Он узнал, что она уходила среди ночи. Лилиан выбежала за дверь, вниз по ступенькам, посмотреть, на месте ли машина. Она стояла под навесом, что означало, что он никуда не уехал. Она стала бегать вокруг, глядя по сторонам на виноградники, в оливковые рощи, думая, не пошёл ли он прогуляться. Но это, конечно, было смешно. Фрейди никогда не вставал до рассвета ради прогулки. "Фрейди!" закричала она, понимая, что беспокоит и будет всех остальных гостей, живущих в других квартирах. Но её охватила паника. Господи, помоги ей. А что если он узнал? Лилиан позвонила на виллу Антону, но по словам Катерины, он рано утром пошёл работать в офис. Лилиан попыталась позвонить туда, но там никто его не видел. Так что она повесила трубку и стала смотреть на дорогу. Вдруг ей повезёт, и Фредди появится там с улыбкой на лице и пакетом свежей выпечки из пекарни гостиницы. Прошло 10 минут, но он не появился. Что-то было не так. Она это чувствовала. И в этот момент разверся настоящий ад. Где-то далеко завыла сирена, от чего у неё по жилам пронеслась волна ледяного ужаса. Потом на дороге появилась несущаяся машина. Это был Франческо. Он открыл дверцу и выскочил. "Лилян, пошли, случилось несчастье. Твой муж попал в аварию". Она закричала ему в ответ, сбегая по лестнице. "Что случилось?" Он был казалось, франческо не может ответить на её вопрос. Пожалуйста, пойдём. Лилиан забежала в квартиру, схватила сумку и помчалась к машине франческо. "Я не поняла", сказала она, садясь на пассажирское сиденье. "Пожалуйста, объясни мне, что случилось?" Франческо помедлил, но наконец выдавил несколько связных слов. "Его сбила машина". "Что?" ахнула Лилиан. "Где?" Он указал. "Там на холме на дороге, ведущей к погребам. Он в порядке?" Франческо неуверенно взглянул на нее. «Не знаю. Он без сознания. Вызвали скорую. Но он же жив!» «Си!» Когда они прибыли к месту происшествия, скорая помощь уже уехала в больницу. Франческо развернул машину и поехал следом за ней. Когда они приехали в больницу, Фредди уже находился в приемном покое. Лиллиан стала умолять медсестру отвезти ее к нему. «С ним занимаются врачи. Не надо им мешать», сказала медсестра, уводя Лиллиана с палаты в небольшое помещение. где стояли стулья и где ждали Антон и Франческо. Антон поднялся, и она бросилась к нему. Слава богу, ты здесь. Я не понимаю, как это могло случиться. Что он делал на этой дороге, гуляя по ней на рассвете? Антон не ответил, повернулся и тихо сказал: "Франческо, ты не оставишь нас на минуту?" "Си, я подожду в машине". С каждой следующей секундой сердце Лилиан от страха стучало всё сильнее. Антон подвинул её к стульям, заставил сесть. "Я должен сказать тебе кое-что", сказал он. "Фрейди оказался на дороге, потому что он видел, как ты ушла прошлой ночью". Она нахмурилась. "Что ты имеешь в виду?" Антон помолчал и крепко зажмурился. "Прости, Лелиан, он пошёл за тобой, потом увидел, как ты вошла на виллу, и он следил за нами через окно". Она слепо посмотрела на Антона какое-то время. Пока смысл его слов проникал в её мозг, она представила себе всё это: Фредди идёт за ней в темноте, прокрадывается в окно виллы, наблюдает за тем, как они с Антоном занимаются любовью. У неё в желудке начала медленно подниматься волна тяжёлого, неотступного ужаса. Нет! Она закрыла лицо руками. Бедный Фредди. Этого я боялась больше всего. Она тихо заплакала, потом повернулась к Антону. А что случилось потом? Франческо сказал: "Он был на дороге к винным погребам. Зачем он туда пошёл?" Антон помедлив ответил: "Потому что он преследовал меня". Глаза Лилиан щепала от слёз. Она неуверенно ждала, чтобы он продолжил. "Когда ты ушла, я пошёл в погреба кое-что проверить", сказал Антон. "Я не знал, что Фредди там, пока позже не вышел оттуда, и он был тут на террасе, ходил по ней и ждал меня". Ей всё ещё было трудно осознать, что же случилось. И ты сказал ему? Да, он рассказал мне, что видел, и он, естественно, был очень зол. Мне трудно его осуждать, а потом он кинулся на меня с кулаками. Это как-то не похоже на Фредди, ответила Лилиан, мотая головой. Он не из тех, кто лезет драться. Но этим утром он был совсем не против хорошей драки. Лилиан взглянула на Антона в шоке и ужасе. И что случилось потом? Он несколько раз довольно крепко приложил меня об стену. Антон опустил глаза. Я принял удар, потому что ожидал его. Я не давал ему сдачи. Но потом он заехал мне кулаком и "Что ты сделал?" Я ударил его. Она ощутила прилив тошноты. А потом мы стали ругаться. Он велел мне держаться от тебя подальше, а я сказал ему, что мы любим друг друга. И что ты решила остаться здесь? Ты сказал ему, что я от него ухожу? С испугом переспросила она. Антон кивнул. Лилиан прижала ладони к албу и вцепилась пальцами в волосы. Всё это должно было произойти совсем не так. Она сама хотела сообщить Фредди эту новость, сделав это осторожно, помочь ему всё понять. Она не могла представить себе, как же он страдал, глядя на неё в окно, где она занималась любовью с другим. Какое это должно быть было ужасное зрелище. Её разрывали скорбь и отчаяние. Она повернулась к Антону. Я всё ещё не могу понять, что с ним случилось. Как вышло, что его сбила машина? Антон опустил голову. После драки он повернулся и убежал. Я зашёл внутрь, чтобы успокоиться, прийти в себя, но в какой-то момент я испугался, что он пойдёт обратно в вашу квартиру и сделает что-то не то, и забьёт себя. Так что я вскочил в машину и поспешил туда, чтобы с тобой ничего не случилось. Внезапно Лилиан поняла, что говорил ей Антон, и её желудок свело сильным спазмом ужаса. Подожди, ты хочешь сказать, что это именно ты его сбил? Какое-то время Антон молчал, а потом после долгой паузы кивнул. Если бы Лилиан не сидела, у неё бы подогнулись колени. Господи, Антон, Ты же не нарочно это сделал, правда? Это был несчастный случай, да? Ну, конечно, тут же ответил он. Было рано, солнце ещё не взошло, лежал густой туман, а он выскочил прямо передо мной, точно из ниоткуда. Он не слышал тебя, спросила Лилин, всё ещё пытаясь осознать. Не знаю, но на той дороге нет обочин, а я выехала из-за поворота. Может быть, я ехал слишком быстро. Чувствую, что её сейчас вырвет. Лилиан встала и подошла к окну комнаты, где уставилось стекло, не в состоянии увидеть сквозь него мир снаружи. Утреннее солнце разогнало туман, и стала видна мутная плёнка пыли и отпечатков пальцев, которые надо было бы отмыть. Она провела по стеклу пальцем, посмотрела на него. Весь мир вокруг показался ей липким и грязным, и она вытерла палец о платье. Голос Антона дрожал. "Лилиан, ты мне веришь, что это было случайно?" «Конечно», — ответила она глухим, безжизненным голосом. «Я знаю, что ты никогда бы не сделал ничего такого нарочно». «Или сделал бы? Насколько хорошо она вообще его знает? Говорят ведь, что любовь слепа». В комнату зашла медсестра, и они оба повернулись к ней. «Вы миссис Белл?» — спросила она. «Да», — ответила Лиллиан. «Пожалуйста, пройдемте со мной, доктор Санта-Росса». Хотел бы поговорить с вами. Даже не взглянув на Антона, Лилиан торопливо последовала за сестрой. Когда Лилиан подошла, доктор как раз заканчивал говорить по телефону с постами сестёр. Это жена Фредди Белла, сказала медсестра. Он повесил трубку и повернулся к ней. Вы из Америки? Да. Как он? Мы всё ещё пытаемся стабилизировать его, ответил доктор. Хорошая новость, что он пришёл в сознание. Слава богу, она прижала руку к сердцу. Но его травма очень серьёзна, продолжил врач. Он не может шевелить пальцами рук и ног, и рентген подтвердил трещину в позвоночнике на уровне позвонка С6. Лилиан нахмурилась и помотала головой. Вам придётся объяснить мне подробнее, что это означает. Это означает, он сделал небольшую паузу, ну, суть в том, что ситуация очень серьёзна. И вряд ли мы справимся с ней здесь на месте. Мы же просто районная больница. Его надо перевести в Турин, в центр травматологии. Мы вызвали вертолёт. Кровь ударила в голову Лилен, голова закружилась, её затошнило. Простите, что вы сейчас сказали? Точно. Вы говорите мне, что мой муж парализован, что он не сможет ходить? Выражение лица доктора было серьёзным и мрачным. Я могу только сказать, что сейчас Он не чувствует своих рук и ног, что не является хорошим признаком. Но прежде чем мы сможем начать говорить о долгосрочном прогнозе, ему надо прожить следующие несколько дней. Она вздёрнула голову. Что вы имеете в виду? Прожить следующие несколько дней? Доктор взял планшет со стойки паstamет сестры. Мне очень жаль, миссис Бэл, но ваш муж очень серьёзно пострадал. Вам надо быть готовой ко всему, к любому исходу. И необходимо, чтобы вы ответили нам на несколько вопросов. У вас есть медицинская страховка? Она с трудом понимала, о чём он её спрашивает. Да, у меня есть туристическая страховка на нас обоих. Хорошо. Сестра запишет эту информацию. И как ближайшему родственнику своего мужа, вам возможно придётся принимать какие-то решения по поводу согласия на лечение или операцию. Так что вам сейчас надо подписать вот эти бумаги. Её сердце забилось с космической скоростью. Мне показалось, вы же сказали, он в сознании. Да, но он сонный от воздействия лекарств, и он всё ещё не полностью пришёл в себя. Вы хотите сказать, он может умереть? Доктор помолчал. Я не хотел бы вас пугать, но если у вас есть близкие родственники, их стоит предупредить. Он обернулся к медсестре. Ей можно увидеть его, но только очень недолго. Всё вокруг, казалось, растворилось в мутном смешении звуков и движений, и сестра куда-то повела Лилиан. "Идёмте со мной", сказала она, и Лилиан показалось, что она летит, как будто во сне, проваливаясь из радужных сновидений в ночной кошмар. Медсестра отодвинула шторку, и она увидела Фредди на больничной кровати, с ободом вокруг шеи. Казалось, он спал, но когда Лилиан подошла и наклонилась к нему, его глаза распахнулись. лил. Она взяла его за руку. "Дай, милый, я здесь". Он начал всхлипывать. "Нет". Она прижала щекой к его щеке. "Всё будет хорошо, о тебе хорошо заботиться. Я тоже здесь". Она отстранилась и прижала руку к его щеке. Он болезненно нахмурился. "Я видел тебя с ним". Его слова пронзили её как ножом, вонзились в грудь, и какое-то время она просто не могла дышать. Фредди тихонько плакал. Фредди, нет, пожалуйста, милый. Она наклонилась над ним и попыталась успокоить его нежными поцелуями и ласковыми словами. Ты его любишь? Едва различимо спросил он. Неважно, какой была правда, она не могла утвердительно ответить на этот вопрос. Не сейчас, не в такой момент. Фредди, я люблю тебя. И единственное, что сейчас важно, что я с тобой. И ты должен поправиться. Не думай больше ни о чём. Он заговорил медленно, путая слова. Я не могу выбросить это из головы, что я видел. Она поцеловала его руку. Мне так жаль. Последнее чего я хотела, это причинить тебе боль. Но, ну, пожалуйста, не надо думать о том, что ты видел. Я люблю тебя. Ты для меня всё. Он лежал тихо, закрыв глаза и не отвечал. Она долго сидела рядом с ним, не отрывая от него глаз. "Прости меня", сказал он. "За что, милый? Тебе не за что извиняться. Я бросил тебя одну". Она с трудом сглотнула. "Тебе надо было писать книгу. Это было важно для тебя. Это было важно для нас обоих". Он отключился и заснул, но тут же открыл глаза и несколько раз моргнул, глядя в потолок. Это было так глупо с моей стороны. Я не хотел, чтобы так получилось. Она поднялась и наклонилась к нему. Что глупо, Фредди? Он не ответил, и она прошептала: "Фредди, ты меня слышишь?" Её охватила паника, и она начала зыраться, думая, как ей позвать медсестру. Как раз в этот момент сестра раздвинула занавески. "Ему сейчас нужен отдых. Пожалуйста, пойдёмте со мной." Можно мне остаться? попросила Лилиан. Нет, он нестабилен, и сейчас придёт доктор. Вы можете подождать снаружи. Мы сообщим вам, когда прилетит вертолёт. Лилиан поднялась. А я могу полететь с ним на вертолёте? Нет, это невозможно. Вам придётся добираться в Турин самой. У вас есть кто-то, кто сможет отвезти вас? Если нет, то можно на поезде. Он ходит довольно часто. Конечно же, Антон скажет Франческо. чтобы он отвёз её или отвезёт её сам. Пожалуйста, пойдёмте, нетерпеливо повторила сестра. У Лилиан не было выбора, кроме как вернуться в комнату ожидания. Когда она вошла, Антон вскочил. Как он? Она села и рассказала ему про состояние Фредди. Вертолёт, чтобы перевести его в отделение травматологии в Турине, уже вылетел. Ты знаешь, где это? Мне надо как-то туда попасть. Франческо сможет меня отвезти? "Конечно", ответил Антон. Она смахнула слезу со щеки и попыталась собраться с силами. "Это я во всём виновата". "Нет", ответил он. "Это несчастный случай. Если кто и виноват, то это я". Он попытался погладить её по спине, но она оттолкнула его руку. "Антон, не надо, пожалуйста. Сейчас я должна думать только о Фредди". Чтобы создать между ними хоть какую-то дистанцию, она встала и огляделась. Я бы не отказалась от кофе. Я тебе принесу. Он вышел, и она снова села. Пока Антона не было, она так и сидела в отупении. Где-то снаружи была сирена, санитар пришел вымыть пол, намочил тряпку в ведре с колесиками и начал протирать пол в коридоре, возя тряпку восьмеркой туда-сюда. Антон скоро вернулся и дал Лилиан стаканчик кофе. Она медленно пила его. Потом пришла сестра спросить ее о данных страховки. Она открыла сумку, вытащила бумажник и протянула сестре карточку с американским телефонным номером для связи. Потом она пошла вместе с сестрой к телефону, с которого можно было позвонить родителям Фредди и её матери. Вся больница казалась ей расплывчатой, словно во сне. Казалось, здесь ничего не было реальным. Когда она сообщала родным новости, ей казалось, она куда-то уплывает. Потом, когда она снова вернулась в комнату ожидания, Ей почудилось, что время тянется очень медленно, ползёт как червяк. Через какое-то время её пробудил от этого транса отдалённый шум вертолёта в небе. Встав, она увидела, как он приземлился и стоял, вращая в воздухе лопастями винта. Обернувшись, Лилиан встретила встревоженный взгляд Антона. Мне надо ехать за ним в Турин. Да, ответил он. Я скажу Франческо. Мы отвезём тебя туда. Спасибо. он вышел, и ей показалось, что вместе с ним из комнаты вышел весь воздух. Лилианда ждала, пока Фредди увезут на воздушной скорой помощи, и вышла из больницы через главный выход, где чёрный мерседес уже ждал её на обочине дороги. За рулём сидел Франческо. Антон встал с пассажирского места и открыл ей дверцу. Я лучше поеду сзади, если вы не возражаете, сказала она. Никак не могу прийти в себя. Мне надо прилечь и отдохнуть. Он помог ей сесть назад, и они проехали 5 часов до Турина в мрачном молчании. Когда они наконец добрались, Антон вышел из машины и открыл дверь для Лилен. "Позволь мне пойти с тобой", сказал он. Прищурившись от яркого солнца, она покачала головой. "Нет, ты поезжай с Франческо домой". Антон испуганно посмотрел на неё. "Тебе нельзя сейчас оставаться одной. Я буду не одна". Я буду с Фредди. Я нужна ему. И ещё прилетает его отец. Он постарается быть здесь уже завтра. Лилиан. Голос Антона был печальным, убитым. Это самое последнее, чего мне хотелось бы. И хочу, чтобы ты не сомневалась. Это был несчастный случай. Я беспокоился о тебе, потому я и ехал так быстро. Её нервы были так натянуты, что она боялась, они вот-вот лопнут. Антон, я знаю, и я тебе верю. Правда, любовь не сделала её слепой. Она помогла ей видеть дальше и яснее, чем она видела раньше. Но это неважно, продолжила она. В любом случае, сейчас я не смогу быть с тобой. Я должна быть с Фредди. Антон опустил голову, его лицо исказилось от боли. Я сниму тебе номер в отеле. Оставайся там столько, сколько понадобится. Я постараюсь найти отель поближе к госпиталю. Ты не обязан это делать, сказала она. Обязан. Я должен сделать что-то, потому что я считаю себя виноватым во всём этом. Я не должен был говорить то, что сказал. Не я должен был говорить ему, что ты от него уходишь. Наверняка он был расстроен и растерян, когда шёл домой. И Антон снова опустил голову. К сожалению, у Лилиан не было слов, чтобы утешить и успокоить Антона, как и никого другого, кроме Фредди. потому что ему нужна была вся её поддержка, и она была опустошена. Мне надо идти. Слегка наклонившись, она заглянула в машину и сказала Франческо: "Спасибо, что отвёз меня сюда. Ты хороший человек, Франческо. Я буду молиться за тебя и твоего мужа". Граци. Антон с мрачным от горе лицом держался за верхний край дверцы. "Я позвоню в госпиталь и оставлю для тебя сообщение насчёт гостиницы", сказал он. Она понимала его боль и не могла заставить себя взглянуть ему в глаза. Это было бы для неё уже слишком. Спасибо. Я очень ценю твою заботу, но мне уже надо идти. И не прощаясь, Лилиан повернулась и ушла от него, и даже не позволила себе оглянуться. 6 часов спустя Лилиан присела возле постели Фредди в отделении реанимации. Его вот-вот должны были увезти на операцию. Прогноз оставался тем же. Он не чувствовал ни рук, ни ног, что означало вероятность того, что он снова сможет ходить, не велика. Какое-то время всё было тихо. Фредди спал, а Лилиан сидела рядом с ним, погрузившись в раскаяние и сожаление. Если бы она только осталась прошлой ночью в постели и не пошла к Антону, если бы она не сбежала среди ночи, Фредди сейчас был бы на винодельне, возможно, сидел бы у бассейна. Преисполненный гордости за законченный роман и придумывая сюжет следующего, она никогда, сколько будет жива, не избавится от вины за этот свой поступок. Фредди застонал, и Лилиан едва не подскочила на стуле. Милый, я здесь. Как ты? Принести тебе что-нибудь? Его брови мучительно нахмурились, и он невнятно пробормотал: "Я не вынесу этого". Он снова отключился и вновь очнулся. "Пожалуйста, не оставляй меня". Я умру, если ты меня бросишь. Лилиан склонилась над ним. Фредди, дорогой, я не бросаю тебя. Я с тобой. Его лицо исказилось, как от сильной боли. Я боюсь, что со мной будет. Не бойся. Я здесь. Я всегда буду здесь, и я о тебе позабочусь. Всё будет хорошо. Её сердце мучительно сжалось, когда она осознала, как страшно ему было думать о будущем и о том, что он может потерять её. охваченная сожалением и стыдом, с трудом сдерживаясь, она посмотрела ему в глаза и страстно произнесла: "И даже не смей говорить мне, что ты умрёшь. Ты совсем справишься. Мы вместе совсем справимся. А если ты сдашься, Фредди, то увидит Бог, я тебе этого не прощу". Она зажмурилась, пытаясь справиться с горем и готовись ко всем испытаниям, ожидающим её впереди. "Что бы ни сказал тебе Антон, это неправда. Я не брошу тебя". Ты мой муж. Я тебя люблю. Я никогда тебя не брошу, Фредди, клянусь тебе, в здравии и болезни, пока смерть не разлучит нас. Помнишь, ты что, собрался нарушить это своё обещание? Он сонно моргнул и отключился. Оглушённая, оцепеневшая Лилиан смотрела на него несколько убийственных минут. Потом пришла бригада врачей, которая забрала его в операционную. Когда его увезли, она упала на стул. и безутешно заплакала. Когда Фредди увезли на операцию, которая, как ей сказали, могла продлиться и 5, и 6 часов, она пошла в отель. Идти было нелегко. Лилиан забрала ключ от номера на стойке ресепшн, и служащий радостно сообщил ей, что номер уже полностью оплачен. Совершенно вымотанная, она вставила ключ в замочную скважину, мечтая только о том, чтобы рухнуть в кровать. Замок щёлкнул, она открыла дверь, Но когда её взгляд упал на кровать, она буквально застыла на пороге. Кровать была не пуста. Антон, тихо прошептала она. Он лежал спящий прямо поверх покрывала. При звуке её голоса он сел и быстро вскочил, но не подходил к ней. "Ты вернулась", сказал он. Как он? Застигнутая в расплох неожиданным присутствием Антона в её комнате, Лилиан закрыла за собой дверь, вошла, поставила сумку на телевизор. Всё так же, без изменений. Сейчас его оперируют. Они неуверенно смотрели друг на друга несколько секунд. Я не ожидала тебя увидеть. Она не хотела, чтобы он был тут. Ей хотелось побыть одной. Антон шагнул к ней, но она подняла руку. Пожалуйста, не пытайся меня утешать. Я не хочу. Я этого не вынесу. Если она сейчас развалится на части, ей не удастся собрать себя снова. Я понимаю. Ответил он, глядя, как она скрывается в ванной. Захлопнув за собой дверь, она уставилась на себя в зеркало, потом включила кран и вымыла руки. Ей не надо было в туалет, ей просто не хотелось возвращаться в комнату. Ей нужно было прийти в себя от неожиданного появления Антона в её номере. Господи, помоги ей. Несмотря ни на что, одно его присутствие, даже в полном молчании, задевало какие-то тайные струны в самой глубине её сердца. Один взгляд в его глаза сотрясал её до основания, вызывая желание растаять в его объятиях ища утешение, которое он мог дать ей, но она не могла этого сделать. Всё было запятнано из-за того, что они натворили. Фредди теперь находился на грани жизни и смерти и, возможно, никогда больше не сможет ходить. Пытаясь отыскать в себе силы, Лилиам взялась за ручку двери и вышла из ванной. Антон стоял точно в том же месте, где она оставила его. Он показал на пакет из магазина, стоящий на столе в углу. Я купил тебе зубную щётку и кое-какую одежду. Его забота окутала её теплом, но она постаралась устоять. Подойдя, она заглянула в пакет и нашла там носки, бельё, туалетные принадлежности, пижаму, спортивные штаны и несколько футболок. Это очень, кстати, спасибо. Она повернулась к нему, и они молча смотрели друг на друга до тех пор, пока она больше не могла этого вносить. Лилиан была не в состоянии сдерживать свои чувства. Я никогда себе не прощу, произнесла она. Нет, твёрдо ответил Антон. Это я виноват, а не ты. Я не должен был говорить ему, что ты от него уходишь. Я должен был оставить это тебе. Ты справилась бы с этим лучше. А теперь я боюсь, что ты всегда будешь меня ненавидеть. Он отчаянно встряхнул головой. Она подошла к кровати и села. Я не буду ненавидеть тебя. Антон сел рядом с ней и взял её за руку. Ты не знал, что Фрейди окажется там, где он оказался, на той дороге, проговорила Лилиан. И это он кинулся на тебя с кулаками. Я понимаю, почему ты беспокоился обо мне. Сначала я не была уверена, я не знала, что думать, но теперь я понимаю, почему ты так быстро ехал. Я знаю, что ты не хотел причинить никому вреда. Ты не такой Антон мрачно спросил: "И что теперь будет?" Глядя, как он проводит большим пальцем по её ладони, она поняла, что говорит совершенно спокойно и естественно, как будто бросила своё сердце в глубокую могилу и теперь закидывает его сверху землёй. "Он ещё несколько часов пробудет в операционной, но доктора сказали, что до того, как его можно будет перевозить домой, может пройти несколько недель. Потом ему нужно будет пройти курс реабилитации. и научиться жить в новом состоянии, возможно, полностью парализованном. Но дело не только в переломе позвоночника. Он будет очень подвержен всевозможным инфекциям, и как он всё это одолеет? Лилиан заплакала от горя на плече у Антона. Он прижал её к себе. Справившись со слезами, Лилиан произнесла: "Сегодня доктор сказал мне, что по статистике продолжительность жизни большинства перенёсших подобные травмы может быть не больше 2 лет. они умирают не только от самой травмы позвоночника, но также и от разных инфекций. Её глаза снова наполнились слезами, жгучими, горячими слезами, залившими её лицо. Антон продолжал обнимать её, он поцеловал её в макушку. Я должна быть с ним, сказала она. Я не могу теперь его бросить. Антон кивнул. Они долго сидели так молча рядом, на краешке кровати, ошеломлённые, несчастные. Когда Лилиан зевнула третий раз подряд, Антон поцеловал её руку. Ты устала, тебе надо отдохнуть. Да. Он встал, она проводила его до двери. Прежде чем он ушёл, она посмотрела ему прямо в глаза. Что с нами теперь будет, Лилиан, спросил он. Ничего, почти мгновенно ответила она. Я не могу больше с тобой видеться, особенно пока Фредди борется за жизнь. Это разобьёт ему сердце. Я уверена, что это отобьёт у него всякое желание жить. Антон, понимающе, наклонил голову и тихо заплакал. Она тоже опустила голову, и они стояли так поодаль, боясь дотронуться друг до друга. Потом Антон подошёл к ней для последнего объятия. Прости меня за всё. И ты меня. Я хотела, чтобы для всех нас это кончилось по-другому. Она отстранилась. Пожалуйста, не пиши и не звони мне. Не пытайся общаться со мной. Думаю, я просто не смогу этого вынести. Я сделаю всё, как ты хочешь, сказал он. Но я не перестану любить тебя, и я буду тебя ждать, как бы долго ни пришлось. Я буду ждать всегда. Нахмурившись, она покачала головой, её голос был хриплым от тоски. Пожалуйста, не говори так. Это звучит, как будто бы ты будешь ждать смерти, Фредди. Я так не выдержу. Он кивнул и прижался лбом к её лбу. И она снова перенеслась в виноградники и винные погреба Тосканы, к обеденному столу под вьющейся зеленью на вилле, где мерцали свечи, дул тёплый вечерний ветерок, и вечер полнился смехом, к беседам, которые она вела с туристами, привлечёнными видами, ароматами, вкусами Италии. Всё это было фантазией, не имеющей отношения к её текущей или будущей реальности. С этого момента все эти воспоминания станут приходить к ней лишь во сне. Закрыв глаза, она изо всех сил постаралась запечатлеть эти образы в своей голове, чтобы никогда не забыть. Я буду ждать тебя, сказал Антон, если тебе хотя бы что-то понадобится, у тебя это будет. У неё так болело сердце, как будто она медленно, болезненно умирала. Я не хотела, чтобы всё это продолжалось. Она хотела, чтобы он ушёл, чтобы этот невыносимый кошмар наконец закончился. Лилиан подняла лицо и нежно поцеловала Антона в губы, но он не дал ей ограничиться только этим. Он прижал её к себе, и поцелуй стал глубже, прорвавшись последней страстью. Когда он оторвался от неё, в сердце Лилиан захлопнулась дверь, и она поняла, что с этого дня она будет заперта навсегда, до тех пор, пока они с Антоном не встретятся снова, в этой жизни или в следующей.